Большого труда стоило владу сдержаться и тут же на помощи не придушить этого лживого старикашку. Перед глазами поплыли красные круги, кровь застучала в висках. В тот самый момент, когда он добился наивысшего успеха, в тем мгновение, когда волки должны были вновь почувствовать себя прежней боевой общностью, на вершине триумфа, крича у крау о него победу. Крича фактически отказался сдержать данное слово. Что ж, пусть теперь пеняет на себя. Только не допустить глупостей, какого-нибудь безрассудного поступка. Твердил он себе. В этот момент толпа ликующих сослуживцев скандировала его имя. Он мог немедленно на глазах у этой толпы убить Кришча голыми руками, и ни один из тех, кто безумствовал в зале, не выступил бы свидетелем обвинения. Они бы заявили, что Кришча напал первым. что никто не знает имени убийцы, одним словом любую чушь, которая только придёт им в голову. В этом мгновении он заметил, с какой ненавистью Марта Прайд смотрит на Хана. Вот что охладило его, гнев сразу улетучился. Ничто не всё потеряно. Она ненавидит и презирает его. Враг мой его враг, а мой друг. Так было и так будет. Теперь он вновь контролировал себя, и почтительно поклонился первому хану. Вы хан, воскликнул самый благородный человек, которого я встречал. А теперь я прошу оставить нас, так как нам надо будет обсудить наши внутренние дела, как то заведено в сообществе кланов. Как вам будет угодно, кивнул Кресчо. Затем он вместе с Мартой и Прайтом оставил зал. Влад отступил в сторону. Мария Урадик поднялась на возвышение И объявило общее собрание по выбору совета нового рода открытым. Сразу были отправлены посыльные за теми членами бывшего клана Волка, кто не смог присутствовать на церемонии, но обладал родовым именем. Дело в том, что за время последней междоусобицы прежний совет клана, состоявший из 750 человек, сократился до 250. Очень много мест оказалось свободными. Кроме того, количество выборщиков в зале, а их насчитывалось около сотни, не хватало для кворума. Влад, между тем, решал сложнейшую задачу. Видо не показывал, как он озабочен сложившейся ситуацией. «Они все хотят видеть меня ханом нового рода», его руки сами с собой сжались в кулаки. Но в этом-то вся загвоздка. Крисчел далеко не глуп, если так решительно, хотя и несколько замысловато, отказал мне в возрождении клана Волка. Почему? Решение рождалось трудно. Его исходной точкой была мысль, что хан Кришчоу не такой простак, каким хотел выставить себя. Значит, у него были веские причины, чтобы поступить именно так, как он поступил. Влад был убеждён, что требование восстановить статус прежнего клана Волка и тем самым ослабить клан Нефритовых Соколов пришлось Крищелу явно не по вкусу. Выходит, своим решением он устроил Владу западню. Всё было рассчитано заранее, то есть старый хан, как опытный политик, предусмотрел и такую возможность, о которой Влад умолчал, когда договаривался с ним насчёт Вандервана Чистову. Проще простого для Крищева было восстановить клан Волка. Тот факт, что он не пошёл на это, говорит, что он, Влад, чего-то не учёл. что-то прошло мимо его внимания. Казалось бы, победа Влада в поединке чести, где закладом было требование приёма членов рода Волков в состав клана Соколов, давала звёздному капитану юридическое право возродить прежнее боевое сообщество. И главное под прежним именем. Если вдуматься, то сам приём бывших Волков в новый род являлся казусом, нарушением традиций. и Совет Ханов в любом случае не утвердил бы этот обряд. Ясно, что члены Совета Ханов прежде всего дождались бы результатов сражения на Моргесе. После смерти Чистого и объявления о создании нового клана нефритового волка, Крещев одним ударом убивал двух зайцев. На такой вариант Совет Ханов может пойти. Те, кто сражаются на Моргесе, пусть остаются волками. Те же, кто не пожелал разделить судьбу с изменеником ханом Фелоном, имеют полное право образовать новое сообщество. В той же степени, в какой закон позволял кланам вбирать в себя другие роды, он разрешил им делиться, хотя второе действо всегда обставлялось всевозможными труднопреодолимыми условиями. Перед глазами у воинов Керенского постоянно маячил пример Звёздной лиги. распавшись вследствие возможности выхода из её состава. Но и запрещать подобное тоже было неразумно, иначе дело могло дойти до гражданской войны и междоусобиц. Николай Киренский был мудрый человек. Он предвидел, что может наступить время, когда это право поможет сохранить единство кланов. Крищ ещё решил воспользоваться мудростью Николая. Толково придумано. Он остаётся чистеньким в деле о приёме воина клана Волка и в то же время даёт возможность достойно разрешить запутанное дело. Этим ходом он сразу утверждает себя в качестве мудрого и дальновидного руководителя. Ну и что? Подобный вывод ничем не мог помочь в раскрытии подлинных мотивов поступка Кресчела. Разделение родов совсем не обязательно отрицает обряд приёма. Эта церемония, наоборот, придаёт сякому процессу торжественный, освещённый традицией характер. Крючов вполне мог бы прямо отказать мне в требовании возрождения рода Волка, но он это сделал опосредованно. Он надеется, что я буду ходить у него в упряжке. Тоже что-то не складывается. Неужели Элиас Глубд до такой степени, что верит, что мной можно управлять? Влад почесал лоб. Конечно, я должен был догадаться раньше. Он ткрёщ, можете будете убеждать, что война между родами Нефритового Сокола и Волка, которую начал Улирик, закончилась с его смертью. Волки проиграли, тем самым подтвердилась правильность позиции руководства Соколов. Так как фелла на другие сородича покинули сообщество кланов, тем самым изменив присяги, то окончание сражения на Моргисе никак не может повлиять на судьбу клана Волка. Одним словом, Волки были разбиты. Влад, как и многие другие его соплеменники, рассматривал войну за честь рода как попытку Гулерика предотвратить нарушение перемирия с Комстаром. Всем было известно, что война на носу, и как только клишчо будет избран Ильханом, он тут же начнёт операцию по захвату Терры. Таким образом, во время войны за честь рода решался вопрос войны и мира. Волки проиграли её в попытке защитить мир. Но эта война имела и другое толкование. Несомненно, с помощью победы Улирик пытался отвернуть вынесенный советом ханов вердикт, обвинявший его лично и клан Волка в геноциде против мирного населения. Проиграв битву, весь клан Волка оказывался виноватым в нарушении законов воинской чести. Прецеденты подобного рода уже случались в сообществе. Совет ханов имел право объявить о расформировании клана как войскового соединения. Так что спустя некоторое время Влад был бы лишен своих властных полномочий. Ну и дела. Выходит, что он боролся впустую. Получается, что совершив свой словесный маневр, хан Крещел спас его, Влада. Влад сумел скрыти растерянную улыбку. Мне необходимо извлечь урок из этого случая, и я извлеку его. Он взглянул на мэрию Урадик, склонившуюся перед ним. В этот момент громкие аплодисменты отвлекли его от размышлений. Затем она выпрямилась и обращаясь к залу объявила: Имею честь представить вам Владимира Уорда, первого хана клана Нефритового Волка. Он является основателем нашего братства. Он спас нашу честь. Пусть он как можно дольше ведёт нас от победы к победе. Слава! Слава! Сейла, как один воскликнули воины. Чтобы достичь этого, мне пришлось стать больше, чем воином, улыбнулся Владимир Уорд и приветственно помахал рукой собравшимся в зале собратьям. Теперь, чтобы стать элханом, я должен стать чем-то большим, чем хан.